Глава пятая У двери Эрику встретил ее кот, Джордж. Он встал на задние лапки, а передние в белых носочках положил ей на ногу. «Привет, пушистик!» поприветствовала кота эрика благодарная за его бескорыстную любовь она присела на корточки и обняла его он перевернулся на спинку и она почесала его блестящий черный живот. В доме было тепло и несмотря на то что ковер в прихожей был постелен год назад всякий раз когда она входила в парадную дверь он все еще приятно пах как новый Она прошла на кухню и открыла холодильник, достала остатки ризотто, выложила его на тарелку и поставила в микроволновку. Эрика купила этот дом у пожилой дамы. Он находился в плачевном состоянии и требовал ремонта. Когда она въехала, ее приветствовали голые доски на полу и осыпающаяся штукатурка с водяными разводами. Весь дом постепенно перестраивался. Отчасти благодаря Игорю. Пока Ризотто разогревалась в микроволновой печи, Эрика осматривала свою уютную новую кухню со светлыми деревянными столешницами и сверкающей серебристой бытовой техникой. Не следовало ей оставлять Игоря в ресторане. Она об этом знала, но все равно поступила по-своему. Они были влюблены друг в друга с детства, еще в Словакии. Но потом, в 18 лет, Эрика переехала в Манчестер, чтобы работать гувернанткой по программе изучения языка. Это было в далеком 90-м году. Ни интернета, ни мобильных телефонов не было, и Эрика присматривала за двумя маленькими детьми очень строгого судебного патолога-анатома и его жены. Они хорошо к ней относились, но их гостеприимство не распространялось на то, чтобы позволить ей звонить домой с их стационарного телефона. После недолгой переписки отношения Эрики и Игоря сошли на нет, а год спустя она встретила Марка. Ее жизнь приняла другой оборот. Четыре года назад Эрика купила дом в Блэкете. И они встретились снова, когда Игорь доставил ей новую кровать. Он уже несколько лет как развелся и работал водителем-экспедитором в компании «Аргос». Эрика заметила на микроволновой печи рабочее удостоверение Игоря. Три года назад у него была возможность получить квалификацию машиниста лондонского метро. Вскоре после этого разразилась пандемия, и их профессии отнесли к разряду жизненно важных — Он переехал к ней, чтобы они могли на время карантина оставаться вместе. Все прошло, на удивление, хорошо. А потом его финансовое положение улучшилось, и он купил небольшую квартирку за углом. Все шло слишком идеально. Вот почему Эрика так испугалась при мысли о предложении руки и сердца, которое, как гром среди ясного неба, ворвалось в ее жизнь. Микроволновка звякнула, и Эрика достала еду. Игорь приготовил ризотто накануне, и на следующий день оно оказалось еще вкуснее. Она нашла свой телефон и позвонила ему. Он поднял трубку на последнем гудке. Твое ризотто затмит любой шикарный ресторан», — похвалила она, но Игорь молчал. «Ты оставил свое удостоверение у меня. Я знаю, что у тебя завтра поздняя смена. Ты собирался остаться на ночь, пока я не бросила тебя в ресторане». Ты раскрыла убийство. Эрика неловко рассмеялась. Нет, меня уже отстранили от этого дела, что является рекордом даже для меня. Мне жаль. Слова Игоря звучали искренне, отчего Эрике стало еще хуже. Нет, это мне жаль. Прости, что оставила тебя. Тогда почему ты -то это сделала? Я действительно нашла труп. Я спустилась вниз, чтобы подышать свежим воздухом, а потом вернулась не через ту дверь. «Почему ты просто не поднялась и не сказала мне? Ты прислала какого-то сопливого новичка». тайне Эрика была довольна, что он считает Далию сопливым новичком. Я была на месте преступления. Там был свидетель, потом приехали криминалисты. «Ты находилась двумя этажами ниже, а парень уже был мертв. Могла бы и подняться». Возразил Игорь. От его разумных доводов она почувствовала угрызение совести. Не очень жаль. Я становлюсь одержимой делами об убийствах. Это как болезнь. Какое-то время Игорь молчал. Почему тебя отстранили от дела? Не знаю. Это резонансное дело. А я непредсказуема. Эй, никто не смеет называть мою девушку непредсказуемой. Эрика рассмеялась. Она поковырялась вилкой в дымящемся на тарелке рисе. Твое приглашение в модный ресторан выбило меня из колеи. И. Я подумала, ты собирался сделать мне предложение. Игорь издал сдавленный звук, и она услышала, как он выплюнул пиво обратно в бутылку. Что? «Ты подумала, что я собираюсь сделать тебе предложение? Тебе?» Не стоило так сильно возмущаться. С облегчением воскликнула Эрика. «На тебе был элегантный костюм, а этот чертов официант суетился шампанским. В чем тогда был сюрприз?» Игорь вздохнул. «Это не совсем сюрприз. Я просто хотела тебя кое о чем спросить. Знаешь что? Я сейчас приду. Десять минут спустя Игорь собирался развести огонь в камине в гостиной, а Эрика открыла пару бутылок пива. Джордж с довольным видом дремал на табуретке перед пианино. «За ужином я хотел тебя кое о чем спросить», — признался Игорь, поворачиваясь к ней. «Ладно», — ответила Эрика, чувствуя, что начинает паниковать, хотя он отмел ее предположение о предложении руки и сердца. Не надо так бояться. Я не боюсь. Он подошел к аккуратно сложенным дровам и газете у камина и зажег спичку, затем поднес ее к бумаге, и огонь с громким треском разгорелся. Вы ведь близки с Томом? Игорь повернулся к Эрике. Том был шестнадцатилетним сыном Эгоря от брака с Денис. Конечно. Я никогда даже не попытаюсь стать для него мачехой. Но мы отлично ладим. Да. Мы бы хотели указать тебя в качестве контактного лица в экстренных ситуациях и добавить твое имя в список тех, кто может привозить и забирать его из школы. Вдруг ты когда-нибудь повезёшь Тома в школу. И говоря «мы», я имею в виду себя и Денис, и Тома. Он в восторге от того, что сможет ездить в школу на полицейской машине. Я езжу на машине без опознавательных знаков. С улыбкой отметила Эрика. «Да, но у тебя есть сирена и синие мигалки». Она посмотрела на Игоря. Это довольно важный шаг. Внесение ее имени в список срочных контактов для школы свидетельствовало о серьезности их отношений. Я польщена. И с радостью соглашусь. Даже буду возить Тома в школу, когда смогу. Но почему ты решил, что тебе нужно приглашать меня на шикарный ужин? Чтобы спросить об этом. Это Денис предложила. Я совсем не такая, как Денис. Эрика надеялась, что дипломатично высказала свое мнение. Я очень рад, спасибо. Если хорошенько подумать, то как все делается в наши дни, в своего рода безумие. Наши родители никогда не заполняли подобные бумаги в Словакии. Согласна. Я всегда ходила в школу пешком через весь город, и мне тогда было восемь. Сейчас мир изменился. Он наклонился и поцеловал ее. Хорошо, значит, договорились. А теперь Поей что-нибудь осталось? А ты не поел в ресторане? Я съел свою порцию и твою тоже, но они были крошечные, я все еще голоден. Игорь ушел на кухню, а Эрика осталась сидеть у камина. Навязчивый страх терзал душу, страх снова полюбить кого-то после Марка и доверить этому человеку свое счастье. С Игорем она была счастлива, и это ее пугало.